«Они видят нас?» «Думаю, что нет», — ответил артиллерист. «Впрочем, хорошо», — прервал его кранки. «Я отлично понимаю, что означает ваше «впрочем». «Вы хотите его потопить и уверены, что сможете это сделать». «Я тоже уверен, что вы это сделаете, но сейчас лучше всего, если мы мирно разойдемся». Кранке приказал взять немного влево, совсем немного, оставляя все орудия нацеленными на противника. Расстояние между кораблями стало увеличиваться, и несмотря на то, что Шеер шел со скоростью всего 7 узлов, на расходящихся курсах противник быстро исчез из вида. Через короткое время Кранке вывел Шеер на старый курс и увеличил скорость до 24 узлов. Однако сюрпризы этой ночи еще не закончились. В 22.45 на горизонте появились какие-то мигающие огни. Они плыли и парили в небе, запущенные откуда-то из-за горизонта или с морского дна. Огни разгорались все ярче, меняя цвет от ярко-белого до изумрудного, закручиваясь в небе огромными спиралями мистического хоровода. Необычное по размеру и величественности северное сияние зажглось в небе над шеером, экипаж которого взирал на это редкое явление и ее величество природы со смесью страха и любопытства. Кранке, как и все прочие, оценил мистическую красоту северного сияния, осветившего море так на много миль вокруг, хотя это небесная пиротехника – была совсем не кстати. Море сверкало и блестело, как тропическое полнолуние. С правого борта Шера ясно была видна северная конечность Исландии. С левого сказочными алмазными горами из царства гномов сверкали и искрились ледяные утесы Гренландии. «Рыв с праздничной иллюминацией, господа!» объявил Кранки. «И прямо на выходе из пролива!» Немного поднимал настроение тот факт, что противника нигде не было видно. «Северное сияние» продолжало свое волшебное представление примерно в течение часа. Затем оно стало блекнуть и вскоре совсем исчезло, уступив снова место кромешной тьме ночи. Самое худшее уже было позади, и Шер лег на курс шестьдесят Тем не менее, расслабляться не следовало. До норвежских вод еще было далеко, а в любой момент можно было нарваться на сильное соединение англичан. 4,45 сигнальщики доложили, что по пеленгу 60 градусов они обнаружили большой корабль. Судя по надстройке, это один из английских линкоров типа «Нельсон». Только этого сейчас не хватало. Нельсон, имевший... 9 406-миллиметровых орудий мог уничтожить Шейр одним залпом. Кранке приказал увеличить ход до полного и лег на курс 130, поскольку более крутой поворот вел бы прямо на исландский берег. Затем командир Шейра поднялся к сигнальщикам, чтобы точнее опознать, кого обнаружили. Нельсон, Родней или Худ? «Самый большой и быстроходный линейный крейсер в мире». «Расстояние?» — спросил Кранки. «19700 метров, — командир, доложил сигнальный старшина. «19700?» — с удивлением переспросил Кранки, глядя в бинок. «На таком расстоянии вы должны были видеть не только его надстройку, но и корпус».